Глава д в а я Первый день, проведенный хорватом в доме князя, убедил его, что началась и пошла новая полоса в его жизни, начинается что-то особенное, что было легко назвать по имени, если бы только не страшно было назвать. Хорват слишком много знавал женщин, часто бывал с ними в близких отношениях, чтобы не заметить в княгине ту неумело скрытую тревогу, которая скрывалась во всяком ее взгляде, во всяком слове. Не всегда же она такова, думалось ему, а чему приписать и к кому отнести эту тревогу? Кроме него не было никого в доме. Этот первый день жизни молодого человека в доме имел такое влияние на княгиню, что она была как потерянная, а ночью В эту первую ночь пребывания нежданного гостя под одною с ней кровлей она глаз не смыкала. Однако наутро она поднялась бодрая, с особенно ярким румянцем на щеках и с особенно вспыхивающим поминутно взглядом. Несколько дней к ряду прошло таким образом. Молодой человек вел себя скромно, сдержанно, даже как-то б ы я з л и в о будто опасаясь каждую минуту чего-то неожиданного и страшного. Княгиня была холодна, спокойна, почти застывала всем своим существом, когда бывали они в т р о ё м Вся ее фигура была такова, что князю в самом деле могло прийти на ум, не сердится ли жена на появление нового обитателя в доме. Но едва только князь отворачивался, был занят чем-нибудь другим или отходил в сторону – Беседуя с каким-либо гостем или с новым дворецким, княгиня преображалась».